Джуфиналь покачала своей очаровательной головкой, и сердце Руиза сжалось при виде жеста, который так был свойственен низи. «Какую помощь мы можем тебе оказать?» «Все, что мы можем сделать, это защищать свои собственные жизни. Да и то неизвестно, сколько времени мы сможем это делать». «Мне не нужно ничего, что не лежит в области ваших возможностей», — он посмотрел вниз, на сплетенные на коленях руки. «Мне нужна бронированная подводная лодка. Оружие. Легкая, плоскоэкранная камера с таким мощным передатчиком, чтобы легко можно было принимать передачу здесь, даже если камера на тысячу метров углубится в толщу скалы». Джуфиналь озадаченно смотрела на него. «Зачем тебе камера? Я не думала, что тебе так нужна слава». Руис горько рассмеялся. «Нет». «Из всего, что у меня осталось – анонимность. Мое самое большое богатство. Но камера послужит другим целям. Я собираюсь спуститься вниз в анклав Генчий. Чтобы там выжить, мне, возможно, придется пожертвовать остатками душевного здоровья, которое у меня еще осталось. Тогда мне понадобится кто-то на другом конце цепи. В нашей телесвязи. Чтобы он сказал мне, что происходит на самом деле». А что является лишь плодом моего воображения, он посмотрел на Джуфиналь. Вот эту задачу я и хочу оставить вам. Кроме того, есть еще одна цель. Камера может документально заснять разрушение машины Орфей. Так что пираты прекратят свою междуусобицу и Моровеник сможет выжить, если ты выиграешь этот бой, сказал Джуфиналь. И это весь твой список требований. «Нет», — сказал Руис. «Мне кажется, что в одиночку я не смогу этого сделать. Я хочу попросить у вас на время свой клон. Тело и личность. Мне нужно, чтобы за моей спиной был кто-то, кому я могу доверять». Джуфиналь заморгала. «Ты считаешь себя достойным доверия?» Руис пожал плечами. «Я пытался не предавать сам себя. Не всегда мне это удавалось, признаюсь». Но все же, неужели то, что я предлагаю, так отличается от попытки доверять самому себе? «Я не уверена. Это мысль, которая сбивает меня с толку», — сказала Джуфиналь. «Хорошо. Дай нам немного времени, чтобы обсудить твои требования. Иди к Гемерти. Она проводит тебя в твою комнату и присмотрит за тем, чтобы у тебя было все, что тебе понадобится». Знакомое лицо стало суровым. Если ты замышляешь какое-нибудь предательство, оставь подобные мысли. Ты не уйдешь от нашего наблюдения. У меня нет никаких намерений предавать в чем-либо глубокое сердце, сказал Руис Ав устало и тихо. Гемерты провела его к маленькой комнате. Вот тут можно помыться, сказала она, показывая на овальную дверь. А тут есть автоповар. Проси всего, что захочется. Она подарила ему теплую лучистую улыбку. — А вот тут спальня, — сказала она, стоя в дверях. — Пойдем вместе посмотрим, насколько удобно кровать. В ее голосе не было ничего, кроме доброты и ничем не осложненного физического желания. Руиз был уверен в ее доброте, но ему совсем не хотелось ее. «Я уверен, что кровать весьма удобна для человека, который так страшно устал, как я, Гемерте», — сказал Руиса, пытаясь улыбнуться ей так же приятно, как она улыбнулась ему. Видимо, его попытка быть тактичным удалась. Может быть, она была не особенно обидчива. «Тогда приятных тебе снов», — сказала она и вышла. Когда она ушла, Руис уселся в удобное глубокое кресло на летательной подушке и ошеломленно оглянулся вокруг. Он видел вокруг себя все удобства цивилизованной пангалактической жизни. Казалось, чудовищная реальность Ради Рига и Дорна не была ничем, кроме снов. Эта мысль встревожила его, потому что он сидел в этом удобном кресле и пока что в совершенной безопасности. Так что все скверное и впрямь могло показаться сном. Почему, подумал он в изумлении, я столько раз оставлял свое привлекательное и удобное убежище на пустынной планетке, свои цветы и сады? Что он мог сделать в своей жизни хорошего, кроме того, что оборвал до срока несколько нестоящих жизней порочных людей? Что загнало его сюда, на суук? где он теперь должен попытаться выполнить дело, с которым не справились жесткие и могущественные пиратские владыки. Он медленно покачал головой. Его жизнь была такой странной и причудливой, что не опишешь словами. А разве он раньше замечал это? В тот момент Руис сам себе показался таким мелким и таким незначительным, что не мог вспомнить, когда в последний раз он чувствовал себя столь же скверно. Прошло много времени, прежде чем он собрался с силами и смог встать и смыть себя в вонь от брони дельтанца. Невзирая на свою страшную усталость, он смог проспать только несколько часов, прежде чем беспокойство выгнало его из постель. Он бессмысленно прохаживался по комнате, вяло просматривая собственные воспоминания. Он приказал автоповару приготовить еду. Лапшу с грибами и рыбой. Блюдо его детства. Оно имело совсем не такой вкус, как ему помнилось, но все-таки было вкусным. И он почувствовал себя получше. Он обнаружил экран компьютера, который позволял ему присоединиться к любому банку данных. Экран предусмотрительные хозяева спрятали за картиной в рамке. Но, к его удивлению, когда он включил его, экран ожил. Его удивление все же уменьшилось, когда он обнаружил, что экран был настроен только на вывод информации. Он мог просматривать все, что ему хотелось, но не мог ввести собственную информацию в каналы. Люди службы безопасности глубокого сердца были весьма предусмотрительны и тонки, подумал он. Он не мог послать никаких предательских сообщений, но они зато могли проследить, что он просматривает, и из этого узнать, какие у него планы и что он замышляет. «Ну а почему бы и нет?» – сказал он. Он настроил экран на алгоритм каталогов последних поступлений на невольничий рынок Сулука. Он стал просматривать предложения, изумленный тем, как мало позиций теперь предлагалось в каждом разделе. Очевидно, беспорядки крепко отразились на бизнесе в Моровейнике. Возникло новое изображение, и сердце Руиза подпрыгнуло. Это была Низа. Который мрачно смотрела с экрана. В ее прекрасных глазах было выражение, которое он легко узнал. Сдержанный гнев. «Что это? Какая-нибудь жестокая шутка глубокого сердца?» Он резко потряс головой и посмотрел на строчку пояснений внизу экрана. Она гласила. «Член царской семьи планеты Фараон. Прекрасное здоровье, хорошо развитые сексуальные навыки и умения». «Сообразительно. Сговорчиво». «Сговорчиво?» Руиз улыбнулся. Потом стал читать дальше. «Доступно для осмотра всем желающим купить. Звоните и договаривайтесь». Далее следовал адрес, по которому можно было направлять компьютерные запросы. Это был код, который ничего для Руиза не значил. Он попробовал найти адрес в моровейнике, но ограниченная возможность данного компьютера не дала ему шансов сделать это. Наконец, он записал указанный компьютерный код себе и откинулся назад, глядя на лицо Низы на экране. Если только это не было каким-то подлогом со стороны глубокого сердца, то Низа была жива и в моровейнике. «Это что-нибудь меняло?» – спросил себя Руис. Наконец, он вздохнул и сказал вслух «Нет». Задача, которую он перед собой поставил, должна быть сперва выполнена, а потом уж он мог заниматься всем остальным. Если он каким-то чудом выживет после своего путешествия в Анклав Генчий под крепостью Юбери, он сможет потом отправиться на поиски Низы. «Прости, любимая», – сказал он и выключил экран. В казематах подземелья покойного Алонса Юбери, звуки войны были только отдаленными раскатами грома. Для ушей Низы он был не громче, чем те бури, которые иногда бушевали в парах ада, далеко внизу под тем миром, где она родилась. Она не видела работорговку Кориану с тех пор, как они вернулись в крепость Юберия. Кориана затолкала ее в эту маленькую коморку. «Я еще доберусь до тебя, шлюха», — сказала Кориана, улыбаясь странной кривой улыбкой. «А пока что у меня другие неотложные дела». Она захлопнула стальную решетку, заперла ее и отправилась куда-то прочь. Низа была счастлива, что Кориана ушла, невзирая на те ужасы, в которые обещали ее прощальные слова. Работорговка стала теперь очень переменчива в общении отрывиста и неестественно весела с тех пор, как убила старого киборга. Она больше не казалась холодным, расчетливым и уверенным убийцей, каким она в свое время была. Остатки рассудка, которые у нее еще оставались, теперь были навсегда потеряны. Низа подумала о том, что старый пират значил для Корианы гораздо больше, чем она сама могла предполагать. Ей не оставалось делать ничего другого, как только размышлять. Ее камера была достаточно удобна, пусть голая и пустая. Свет никогда не менялся и не газ. Пища состояла из какой-то безвкусной и непривлекательной пасты. Вода слегка отдавала резким химическим привкусом Поэтому она проводила время, думая о тех странных обстоятельствах, которые привели ее сюда, Ее мысли неизбежно сосредотачивались на Руизе Ави, этом странном-странном человеке. Ей потом пришло в голову, что он значил для нее гораздо больше, чем она понимала сперва. Вспоминая прошлое, она думала, как глупо было относиться к нему так холодно в их последние совместные дни. Она пыталась представить себе, как бы все было, если бы она отнеслась к нему иначе. На Лараке они могли бы провести вместе много ночей, много драгоценных ночей. Могли ли эти ночи быть такими же прекрасными, как ночи на барже глубокого сердца? Она покачала головой. Наверное, нет. Что могло превзойти те поразительные минуты? Но какое значение это имело? Разве степень совершенства в их любви могла что-нибудь означать в этой пустой и пыльной комнате? когда она больше не увидит Руиса ава Ах, если бы только увидеть его снова, дотронуться до него, услышать его голос, увидеть его странную нервную улыбку. Эти простые вещи от своей невозможности и нереальности казались такими дорогими. Ее воспоминания о нем становились все ярче и ярче, чем ее прежняя жизнь на фараоне, которую она пыталась вспомнить. «Это был сон», — говорила она себе печально, — «а это явь». Она оглядела в свою камеру. Насколько по-детски глупо было с ее стороны обвинять Руизава за то, что он не смог защитить ее от всех опасностей сука. В этом страшном мире не было ни убежища, ни безопасности. И больше не будет и прекрасных сладостных мгновений. Она слишком поздно поняла правду, слишком поздно. Она зарылась лицом в ладони и заплакала.